Но мистер Роберто, разумеется, уже и сам начал кое-что понимать. К вечеру он навёл справки о Вито Корлеоне. Он не стал ждать до утра. Когда стемнело, он постучался в дверь Корлеоне и извинился за позднее вторжение и принял из рук сеньоры Корлеоне стаканчик вина. Он заверил. Вито Корлеоне, что произошло ужасное недоразумение, что, конечно же, синьора Коломбо может оставаться в своей квартире и, конечно, пускай себе держит собачку. Да кто они такие эти её соседи? Платит ничтожные гроши, а чуть бедная тварь тявкнет разок, так сразу жаловаться. Под конец он швырнул на стол 30 долларов. который всучил ему вито Корлеоне и голосом срывающимся от искренности произнёс своим великодушным готовностью помочь бедной вдове вы престыдили меня я хочу доказать что тоже не чужд христианского милосердия плата за квартиру остаётся прежней фарс был разыгран на должной высоте Вито налил в стаканы вина, крикнул жене, чтобы подала печенье, тряс руку мистеру Роберто, хвалил за отзывчивость к страданиям ближних. Мистер Роберто вздыхал и повторял, что встреча с таким человеком, как Вито Корлеоне, возродила в нём веру в людскую добродетель. Они на силу оторвались вдруг от друга.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 Будто он связан с сицилийской мафией. Как-то к нему явился хозяин меблированной комнаты, у которого собирались играть в карты и добровольно предложил, что будет платить ему еженедельно двадцать долларов за дружбу. От Ви то требовалось немногое: наведываться разы два в неделю в подтверждение того, что картежники находятся под покровительством. Лавочники, которых до немало желторотые хулиганьё обращались к нему с просьбой вмешаться, он вмешивался и, соответственно, получал вознаграждение. Вскоре его доходы составили сумму по тем временам и понятиям неслыханную – сто долларов в неделю. Племенцы этой сио были ему друзья, со-товарищи.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 Дженко будет заправлять доставкой масла из Италии и закупкой его по сходной цене хранением на отцовском складе. Он имел опыт по этой части. Клементса и Тессио будут ведать сбытом товара. Они обойдут все итальянские магазины Манхэттена, потом Бруклина, а там и Бронкса, убеждая владельцев запасаться натуральным оливковым маслом Дженко Пура.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 От сделки выгадывала и противная сторона. Никто не оставался в накладе. Ну, разумеется, он добивался своего очевидными средствами. Подобно многим одарённым предпринимателям он рано усвоил, что свободная конкуренция не целесообразна. Целесообразные действенна монополия. И немудреству и лукаво принялся эту действенную монополию устанавливать. Нашли из в Бруклине аптеwiki, торгующие оливковым маслом, люди вспыльчивые свои нравы, глухие к голосу разума, которые не пожелали принять, признать точку зрения Вито Корлеоне, даже после того, как он с величайшим терпением и обстоятельностью всё им разъяснил. С такими Вито Корлеоне заканчивал переговоры, бессильно вскинув ладони и посылал в Бруклин Тессио устранять затруднения. Были склады, опрокидывались гружённые машины, разливая по булыжным прибрежным мостовым нежно-зелёные озерки оливкового масла. Один, опрометчивый миланец, самонадеянный и наровистый Веруя в полицию больше, чем святой верит в Христа, обратился к властям слыханное или дело с жалобой на своих же собратьев-итальянцев, нарушив тем самым тысячелетний закон молчания омерта. Впрочем, делу не успели ещё дать ход, как аппатрик исчез. Только его и видели. Сератив в свою верную супругу с тремя детками, уже славы богу совершеннолетними, и стал быть способными принять бразды правления отцовским делом и прийти к полюбовному соглашению с компанией Дженкопур. Великими, как известно, не рождаются, великими становятся. Когда настали времена сухого закона, И запрещена была продажа спиртного. Вието Корлеоне сделал последний шаг, отделяющий вполне заурядного, хотя, пожалуй, жестковатого в своих методах дельца от всемогущего Дона, одного из королей в мире преступной на живы. Не за один день это произошло, и не за год. Одна как из ходу эры сухого закона. И наступлению великой депрессии не стало Вито Корлеоне, а появился крестный отец, Дон, Дон Корлеоне. А началось с чистой случайности. К тому времени торговая компания Джанко Пура обзавелась маленьким автомобильным парком из шести грузовых машин. Через Клементсу. Квито Корлеоне обратил ортсель итальянцев-бутлеггеров, доставлявших контрабанды из Канады виски и другие крепкие напитки. Чтобы развозить товар по Нью-Йорку, контрабандистам требовались машины и доставщики, причём доставщики надёжные, которые умели бы помалкивать, а в случае надобности не задумывались проявить известную решимость или, проще говоря, применить силу.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 И как банкир копит и откладывает целые бумаги, так он копил и откладывал про запас добрые дела, ибо в ближайшие годы сделалось очевидным, что Вито Корлеоне наделен не просто способностями, а своего рода редкостным талантом. Он брал под свое покровительство семьи итальянцев, которые нелегально устраивали у себя на дому забегаловки. Где холостой паренек из рабочих мог пропустить за пятьдесят центов стаканчик виски. Когда проходил конфирмацию младший сын сеньоры Коломбо, он выступил в роли его крестного и подарил крестнику красивый подарок – золотую двадцатку. Тем временем, поскольку какие-то из машин не минуемо должна была останавливать полиция, Джанко абандандо.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 Юрист, смущённый количеством расходов, хотел было сократить список, вито Корлёна остановил его. "Нет, нет, не надо", сказал он. "Всех оставьте. Пусть даже кто-то сегодня не может нам ничем содействовать, я верю в дружбу и готов выразить дружеские чувства авансом". Шло время. Владения Корлёны ширились, пополнялся новыми автомашинами парк пополнялся имена в реестр. Возрастало число людей, работавших непосредственно на Клеменсу и Тессио. Управлять этой махиной становилось трудно. В конце концов, Вито Корлеоне разработал для своей организации чёткую структуру. Он присвоил Клеменсу и Тессио звание капоре джиме. только капитаном, то и капитан, старшой, а их подчинённых назвал рядовыми. Дженко Аббандандо был возведён в ранг советника или консиглиори. Между Вито и теми, кто исполнял его волю, были созданы изалиционные прокладки. Когда нужно было что-то приказать, Вито отдавал приказ либо Дженко, либо одному из капореджине с глазу на глаз. редко кто становился свидетелем того как он что-нибудь приказывает кому-то из них потом он выделил людей из сило в особый отряд и поручил ему действовать в бруклине он разграничил обязанности тессио и клеменсы и исподволь из года в год отваживал их друг от друга отучая общаться даже по приятельски Иначе, как в случае их крайней необходимости. Догадливому Тессио он разъяснил, чем вызвана такая мера, и тот с полуслову ухватил ход его мыслей, хотя Вито объяснял ее лишь осмотрительностью перед лицом закона. Тессио понял, что Вито хочет лишить своих капуреджиме возможности войти в сговор против него.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 Гордые люди подвергали унижению себя и своей семьи, принимая козённое вспомоществование из презрительных чиновничьих рук. Зато люди Вито Корлеоне шагали по улицам с высоко поднятой головой, с туго набитыми карманами, не страшась лишиться работы. Как же было не хвалить себя дону Корлеоне?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 И когда волею злого случая кого-либо из его подчиненных ловили и сажали в тюрьму, семья неудачника продолжала получать средства на жизнь, причем не милостинью, не нищенские мизерные крохи, а столько же, сколько обычно приносил домой кормилец. Разумеется, это делало с ней из благого христианского милосердия. Святым Дона Корлеоно не назвал бы и лучший друг.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 Он укреплял свои позиции, помогая одарённым отпрыскам неимущих итальянских семей получать университетское образование. С Гадани и из этих мальчиков выходили адвокаты, помощники окружных прокуроров, а случалось и судьи. Отмена сукского закона нанесла империи Корлеоне жестокий удар. Однако и тут Дон успел кое-что предусмотреть. В 1933 году он послал доверенных лиц к человеку, который заправлял всеми горным бизнесом Манхэттена, будь то игра в кости на прибрежных улочках и растовщичество, непременно сопутствующие ей, как сопутствуют бейсбольным матчам продажи булочек с сосисками или игра на бегах, скачках, в спортивных состязаниях, нелегальные горные дома, где дулись в покер или же Гарлемская подпольная лотерея числа звали этого человека Сальваторе Маранцано. В преступном мире Нью-Йорка он числился пеццонованте, важной птицей, признанным тузом. Посланцы Корлеоне предложили Маранцано работать сообщя на равных в взаимовыгодных условиях. Вито Корлеоне с хорошо налаженной организацией, связями в полиции и политическом мире брался обеспечить махинациям, которые совершались под покровительством Маранцано надёжное прикрытие и дать ему возможность, окрепнув, распространить своё влияние на Бруклин и Бронкс. Но Маранцано был человек недальновидный,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 не похожего, если верить молве, на истинного мафиозо. Отказ Марансано послужил толчком к началу кровавой войны 1933 года. Этой войне суждено было коренным образом перестроить весь уклад преступного мира в Нью-Йорке. На первый взгляд казалось, что силы несоизмеримы, Сельватор Маранцано располагал мощной организацией с дюжинами громилами, которые исправно блюли её интересы. Он был дружен с Капона и в случае чего мог обратиться за помощью в Чикаго. Он поддерживал хорошие отношения с семейством Татталья, сосредоточившим в своих руках всю торговлю живым товаром и весь, хотя и хилый ещё в ту пору, сбыт наркотиков в городе Нью-Йорке. имелись у Маранцана деловые связи и с воротилами большого бизнеса, которые прибегали к помощи его молодчиков, чтобы держать в страхе еврейских деятелей из профсоюза швейников и итальянских, а нархо-синдикалистов из союза строительных рабочих. Всему этому Дон Корлеоне мог противопоставить два малочисленных, но правда безупречно вышкленных отряда или режиме во главе с Клеменцей и той силой связи в политическом мире и в полиции не давали ему в этом случае преимущество, поскольку в поддержку Марансано выступали крупные дельцы. Зато было другое преимущество недостаточная осведомлённость врага о его организации. Истинная боеспособность его войск оставалась неведомой для преступного мира. считалось даже, что тесио в бруклине работает независимо сам по себе. И всё же битва оставалась неравной, пока до Вито Корлеоне не уравнял очки одним великолепно рассчитанным ударом. Решив истребить новоявленного нахала Марансано, обратился к Капоне с просьбой прислать в Нью-Йорк двух своих лучших стрелков. У семейства Корлеоне нашлись в Чикаго доброжелатели, сумевшие оповестить его, что два бандита пребывают на поезде. Вито Корлеоне отрядил им на встречу карателя Люку Брази с указаниями, всколыхнувшими в этом странном существе самые звериные инстинкты. С четвёркой подручных Бразии встретил чикагских молотчиков у вокзала. Один из подручных раздобыл для этого случая такси, привёл на привокзальную стоянку, и носильщик, подхватив чемоданы приезжих, потащил их к этой машине. Едва они сели в такси, как туда же втиснулся Бразиль с одним из своих пособников и, угрожая оружием, заставил обоих улечься на пол. Такси направилось к одному из складов неподалёку от пристани за ранее облюбованному люкой Бразиль. Там пленников связали по рукам и ногам, заткнули каждому рот кляпом из махрового полотенца, чтобы заглушить вопли. Вслед за тем Бразии снял со стены топор и принялся рубить на куски одного из посланцев Капоны. Налетой железной силой он всё же изрядно намохался, пока довёл дело до конца. Когда Он огленулся на вторую жертву. То обнаружилось, что усилий больше тратить не придётся. Второй стрелок, Але Капоны, от смертельного ужаса совершил невероятное, проглотил кляп и задохнулся. Через несколько дней семейство Капоны в Чикаго получило от Вито Корлеоне письмо. В нём говорилось: Теперь вы знаете, как я поступаю с врагами. Стоит ли уроженцу Неаполя вывязываться, когда повздорили два сицилицы? Если желаете, я буду считать вас другом, тогда я ваш должник и по первому требованию расплачусь сполна. Человек вашего склада без сомнения поймёт, насколько выгоднее иметь другом того, кто не клянчит, а подмоги. а умеет справляться со своими делами в одиночку и напротив сам всегда готов прийти на помощь в тяжёлую минуту. Если же вам ни к чему моя дружба, пусть так. Но в этом случае я обязан предупредить, что климат у нас в городе сырой, для неаполитанцев нездоровый и наезжать вам сюда не советую. Манёвр оказался успешным. Не столько из-за проявленной жестокости, сколько из-за шะломляющей расторопности, стремительности, с которой Дон отзывался на события. Если у него так превосходно поставлена разведка, то любой дальнейший шаг был чиреват опасностью. Уж лучше и куда разумней принять предложенную дружбу, а со временем и плату. за должок, о который упоминалось в письме. Семья Капоны известила Дона, что будет держаться в стороне. Теперь счёт сравнялся. Помимо того, Вито Корлеоне снискал себе огромное уважение в преступном мире всей Америки, посрамив Капоны. Полгоду он теснил Марансано, всё упорнее наступая ему на пятки. Он устраивал налёты на улочке, где под покровительством Марансано играли в кости. Он добрался до самого крупного банкоматта в Гарлеме и обчистил его, отняв дневную выручку от игры в числа, не только деньги, но и записи. Он проник даже в квартал швейников, заслав туда Клеменсу с его вояками в поддержку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 И добродушная свирепость клеменсы умело применяемая Доном. А потом наступил час, когда Дон Корлеоне ввёл в действие резерв, который приберегал на послядок Раджиме Тасио и пустил его по следу самого Марансано. К этому времени Марансано уже направил к нему посредников с предложением заключить мир. Вито Корлеоне их не принимал. Без конца под тем или иным предлогом оттягивал встречу. Подданные Манцано, не склонные умирать за явно пропащее дело, один за другим покидали своего главаря. Букнекеры и Ростовщики несли плату за опеку людям Корлеоне. Война практически завершится. Затем в канун нового 1934 года Тсио, нащупав брешь в личной обороне Марансано, подобрался к нему самому. Расправа была решительной и короткой. Войне наступил конец.